Глава 19. Линда закричала. Она была где-то совсем рядом. Крик ворвался в его сон, и он открыл глаза. Не сразу сообразил, где находится, пока не почувствовал запах керосина от лампы. Значит, это была не Линда? Сердце выскакивало из груди. Тишина. Только слабый шелест листьев за приоткрытым окном. Он прислушался. Никто не кричал? «Значит, это ему приснилось?» Он сел в кровати. Нащупал спички рядом с лампой. Не звука. Он зажег лампу, начал одеваться и замер с башмаком в руке. Какой-то удар в стену дома. Сначала он подумал, что это снаружи. Может быть, бельевая веревка. Или водосточная труба. Потом понял, звук донесся с нижнего этажа. Он встал так и держа в руке башмак, и подошел к двери. Осторожно открыл. Звук стал ясней. Судя по всему, он шел из кухни. Он понял. Задняя дверь была открыта и хлопала об косяк. Его хватил страх. Значит, ему не приснилось. Кто-то кричал. Он не стал надевать второй башмак. Вместо этого сбросил уже надетый и с керосиновой лампой в руке начал спускаться вниз посередине лестницы, остановился и прислушался. Причудливые тени плясали по стенам. У него не было никакого оружия на случай нападения, ему было страшно, но он старался заставить себя рассуждать. Что могло случиться здесь, на острове, если никого, кроме них, тут нет? Может, ему и в самом деле померещилось? Или, скорее всего, крикнула ночная птица? Или, может быть, кошмары преследовали не его, а Ису, и она закричала во сне?» Он спустился на первый этаж. Ее спальня была рядом с кухней. Остановился. Прислушался. И осторожно постучал в дверь. Она не ответила. Он приложил ухо к двери, пытаясь уловить ее дыхание. Слишком тихо. Валандер потрогал дверь, заперта. Теперь он уже не сомневался. Грохнул кулаком, подергал ручку и вышел в кухню. Задняя дверь открыта. Это он уже понял. Он закрыл ее, нашел большую отвертку и взломал дверь в спальню. Там никого не было. Постель пуста, окно открыто. Он попытался представить себе, что здесь произошло. Потом вспомнил, что видел в кухне большой карманный фонарь. Он сходил за ним. Потом подумал и прихватил молоток из того же ящика, где нашел отвертку. Он открыл заднюю дверь и посветил в темноту. По-прежнему мирно шумел вес. Он кликнул «Иса!» Но никто не ответил. Он подошел к окну и увидел еле заметный следы ног, но проследить не сумел. Дальше они были почти не видны. Еще раз посветил в комнату и крикнул «Почти не надеясь». Сердце колотилось еще сильней. Он чувствовал неотдалимый страх. Он вернулся в кухню и посветил фонарем на замок. Как он и думал, замок был взломан. Вдруг его словно катила ледяная струя. Он резко повернулся и поднял молоток. Но сзади никого не было. Он вернулся в дом... И попытался еще раз представить, что здесь могло произойти. Кто-то взломал дверь в кухню. И проснулась, услышав, что кто-то ломится в ее комнату и сбежала через окно. Ничего другого придумать он не мог. Он посмотрел на часы. Без четверти три. Он набрал номер Мартинсона. Тот ответил после второго сигнала. Валандер знал, что Мартинсон всегда держит телефон рядом с постелью. «Это Курт», — сказал он. «Извини, что разбудил». «Что случилось?» По голосу было слышно, что Мартинсон еще не проснулся. «Надо вставать», — сказал Валендер. «Умойся холодной водой. Я перезвоню через три минуты». Не слушая протестов Мартинсона, он положил трубку и посмотрел на часы. С трудом, дождавшись, когда пройдут три минуты, снова набрал номер. Скоро сядет аккумулятор в мобильнике. Он, как всегда, забыл взять запасной. «Слушай внимательно», — сказал он. «Я не могу долго говорить. Батарейка садится. У тебя есть под рукой, чем писать?» Мартинсон был теперь бодр и энергичен. Записываю. Здесь что-то произошло. Здесь, на острове. Не знаю пока что. Иса Эденгрен ночью закричала и разбудила меня. Задняя дверь в доме взломана. Значит, на острове был кто-то еще. Не знаю кто, но он искал Ису. Может быть, он даже не знал, что я там. Я очень за нее боюсь. Не забудь, могилу копали на четверых. Что я должен делать? Пока ничего, кроме как связаться по телефону с береговой охраной, в и ждать моих звонков. Что ты собираешься делать? Искать Ису? Если преступник еще на острове, это может быть опасно. Тебе нужно подкрепление. Где я его возьму? В Чоппинге. И сколько это займет времени? Ты же не можешь обыскать весь остров. Он не так уж велик. Я заканчиваю. Черт-то у батарейка может сесть в любой момент. Я все сделаю. Будь осторожен. Валандер натянул башмаки, Сунул телефон на грудный карман и вышел из дома, сунув молоток за пояс. Сначала он пошел к причалу. Посветил на черную воду, лодки не было. Он все время звал Ису. Но ответа по-прежнему не было. В Веллинге и гостевом домике пусто. Он побежал назад к дому и пошел по уже известной ему тропинке. Кусты и деревья в ярком свете фонаря вспыхивали нереальным белым светом. В погребе тоже никого. Он бежал и с равными промежутками окликал ее по имени. Добежав до развилки, он остановился. Куда идти? Он посветил на землю, никаких следов. Пошел прямо к северной конечности острова. Дойдя до скал, он почувствовал, что запыхался и подставил лицо прохладному ветру с моря. Посветил на утесы. Вдруг в свете фонаря блеснули чьи-то глаза. Какой-то маленький зверек. Скорее всего, норка. Скользнул в расщелину между скалами. Он забрался наверх и осветил каждую расщелину. Пусто. Вдруг что-то его остановило. Он прислушался. Помимо равномерного шума прибоя, он различал еще какой-то звук. Сначала он не понял, что это, потом догадался. Лодочный мотор. Звук доносился с запада. «Бухта», — вспомнил он. «Мне надо было сразу пойти по той тропе». Он помчался туда. Не доходя до последних прибрежных кустов, он резко замедлил шаг. Посветил на воду и прислушался. Никого. Звук мотора уже не был слышен. Только что отсюда ушла моторная лодка, — подумал он. Страх все нарастал. Что с Исой? Он двинулся назад, пытаясь сообразить, что делать дальше. Интересно, есть ли у береговой охраны собаки? Остров, конечно, небольшой, но одному ему не справится, во всяком случае, пока окончательно не расцветет. Он попытался представить себя на месте Исы. Она в панике выпрыгнула в окно. Она не могла побежать ко мне, потому что тот, кто стоял у двери, перекрывал дорогу. И так она выпрыгнула в окно и помчалась в темноту. Фонарика у нее наверняка не было. Он дошел до развилки. Вдруг его осенило. Когда они гуляли вчера, она рассказывала о тайнике, где они с Йорганом играли в детстве. Он попытался вспомнить, где это. Она показывала куда-то на округлую скалу, самую высокую точку острова. Эта скала была ближе к дому, Где-то на полдороге между погребом и тем местом, где он сейчас находился. Там как раз тропинка шла между кустами можжевельника, — вспомнил он. Она остановилась и показала пальцем на скалу. Он пошел по тропинке. Вот они, эти кусты. Он посветил на склон, туда, где она была. Сошел с тропинки и начал продираться сквозь заросли. То и дело дорогу преграждали поваленные деревья и валуны, так что дело шло медленно.